Их окружали столбы желтой пыли. В грохочущем, и изрыгающем клубы дыма такси Гипатия Ким и Давид Уэлл катили к трем пирамидам на плато Гиза, расположенном на левом берегу Нила, напротив Каира, который, постепенно разрастаясь, теперь приблизился к ним почти вплотную. — Меня зовут Абдель Атиф, — сказал водитель. Рад познакомиться. У вас свадебное путешествие. Командировка. «Пирамида Хеопса, пожалуйста», — попросила Гипатия и Ким. За окном мелькали окрестности египетской столицы. «Знаете, а ведь вы вовремя. Завтра специалисты из Министерства культуры хотят эту пирамиду взорвать». «Как бы там ни было...» когда они объявили о намерении стереть в порошок эти остатки, пришедшие в упадок идолопоклоннической цивилизации. Поток туристов тут же вырос. Люди хотят последними увидеть пирамиды, пока их не разрушили, чтобы потом иметь возможность сказать «я там был». Так что памятники время от времени нужно разрушать, чтобы немного расшевелить Туристическую индустрию. Абделятив захохотал, продемонстрировав целый ряд золотых зубов. Я копт, копты христиане. Мы являемся потомками египтян, живших здесь еще до нашествия арабов. Не исключено, что пирамиды были построены именно моими предками. Как видите, если этот подрыв кого-то и касается, то меня в первую очередь. Знаете, по моим наблюдениям, после арабской весны здесь все постепенно меняется. У нас была осень свобод, в ходе которой священнослужители отвоевали утраченные ранее позиции, а под занавес зима женщин после которой представительницам слабого пола перекрыли доступ к образованию. Затем власть вновь перешла к военным во главе с генералом Сисси. Наступила новая весна, потом лето, а за ними пришли и новые выборы. Мы уже надеялись зажить в демократической стране, но народ решил, что рай после смерти — Лучше при жизненной свободе. Вторая религиозная зима оказалась еще более суровой, чем первая. Вах! Поверьте мне на слово, демократические выборы — затея прискверная. На них каждый раз побеждают представители религиозных партий и движений, потому что крестьяне слишком невежественны и суеверны а если учесть, что они у нас в большинстве. Лично мне больше по душе диктатура военных. Они, по крайней мере, не запрещают нам исповедовать нашу веру, позволяют женщинам посещать школу и ходить по улице без щедры. Чтобы увидеть все преимущества демократического принципа, потребуется время. «Когда будут следующие выборы, все может измениться самым радикальным образом», — сказал Давид. «А никаких выборов больше не будет. Религиозные деятели извлекли уроки из своего поражения. Едва придя к власти, они объявили конституционную реформу, в соответствии с которой страной должны править не люди, а Бог. У нас в одночасье все стало как в Иране. Кандидатов на пост президента назначает религиозный совет, а избирает в узком кругу комитет старых бородачей. Молодым это, естественно, не нравится, но власти увеличили число полицейских. И как в Турции в начале 200-х, арестовали всех военачальников. В итоге теперь мы погрузились в пучину, теократической диктатуры, на страже которой стоит вездесущая полиция, а урезание свобод продолжается. Наши министры заговорили даже о том, чтобы запретить музыку, танцы и кино. Он провел ребром ладони по горлу и высунул язык. В машине приветственно махали молодые египтяне. Гепатия и Давид подумали, что выглядят они бедными, но веселыми. По причине запрета внебрачных связей девушек, гуляющих с парнями, нигде не было. Одни лишь молодые люди, которые ходили подвое и держались за руки. Не было на улице и женщин, лишь изредка мелькали призраки в черной паранже, прижимавшие к себе сумки или детей. Добро пожаловать в современный Каир. Расскажите нам еще о свободоубийственных демократических выборах, заинтересованно попросил Давид. Ну, мне кажется, большинство наших граждан самым парадоксальным образом испытывают успокоение при виде всех этих репрессивных мер. Знаете, у нас даже есть проповедь, призывающая убивать птиц под тем предлогом, что их пение отвращает верующих от молитвы. Прикончить всех птиц — масштабный план. Особенно в Каире, городе, который без остатка заполонили голуби. Гепатия Ким и Давид Уэлс смотрели в окно на город, Вскоре на горизонте показались огромные пирамиды. Они были больше, чем представлял себе Давид. Он достал смартфон и собрался уже фотографировать. Но Абдель Атиф удержал его. «Зачем вам это снимать?» «Но ведь это пирамиды». Таксист захохотал еще громче и направился к треугольным силуэтам, разглядеть которые в подробностях пока еще было трудно, так как в лицо светило солнце. Вскоре пирамиды предстали в своем истинном обличии, и гостей Каира охватило разочарование. То, что они приняли за усыпальницы фараонов, на самом деле оказалось нагромождением тысяч ржавых железных контейнеров, из которых бедняки устроили себе жилище. В последнее время это стало обычной практикой, позаимствованный у трущоб Гонконга, сказала девушка. Там у них огромное количество бездомных, но очень мало места, поэтому кому-то в голову пришла мысль взять контейнеры для морских перевозок, поставить их друг на друга, будто кирпичи, и таким образом возвести импровизированные квартиры. Первоначально планировалось придать этому сооружению кубическую форму, но по мере роста контейнеры, располагавшиеся ближе к краю, то и дело наровили упасть. Поэтому, чтобы избежать обрушения верхних этажей, было решено сделать основание широким, а затем постепенно сужать его. Вот так и появились дома в виде пирамиды. На лице водителя отразилось восхищение. «Маленькая дама права, но я и не знал, что начало этому положили китайцы». Пирамиды из контейнеров есть в Мехико, Рио-де-Жанейро, Лиме, Буэнос-Айресе, Стамбуле, Шанхае, Нью-Дели, Лагосе, Абиджане, Джакарте и Кейптауне иными словами, во всех мегаполисах, столкнувшихся с проблемой перенаселенности и нехватки жилья. Форма пирамиды представляется идеальной, чтобы увеличивать количество этажей и противостоять ненастью. А вы знаете, что очертания и углы пирамид на плато Гизов точности соответствуют кучке песка, которую вы сыплете из ладоней? Сменила тему Гипатия. Нет, я об этом не слышал, признался Давид. Но шоферы больше интересовали трущобы. Могу вам сказать, заверил он, что внутри этих пирамид из контейнеров ржавчина, гниль и ужасная вонь. Зимой холодно, летом люди загибаются от жары. Рано или поздно контейнер превращается в гроб. Когда верхние этажи становятся слишком тяжелыми, они своей массы расплющивают нижние вместе с обитателями. Таково будущее трущоб во всех мегаполисах. Архитектура, помогающая решать проблемы безработных и пенсионеров. Давид и Гепатия внимательно слушали. С помощью этих контейнерных пирамид изобрели город, который сам хоронит своих жителей, живущих на нижних этажах. Абдель-Атив вновь продемонстрировал изумительные золотые зубы. А когда к власти пришли представители религии, стало еще хуже. Они ничего не понимают в экономике и разогнали всех туристов из числа неверных. В итоге количество бедняков тут же резко выросло. Машина ехала вдоль процессии, над которой реяли транспаранты. Эти выступают против дальнейшего повышения цен на хлеб. Не волнуйтесь, полиция вот-вот их разгонит. Новая процессия. Люди в толпе поднимали... Вверх сжатые кулаки и выкрикивали непонятные лозунги. «У вас что, очередной бунт?» «Нет. Футбольный матч!» «Все молодые люди из кварталов бедноты думают, что наденут бутсы и станут звездами мяча». «Футбол — это изобретение века, призванное направлять в нужное русло». «Агрессивность толпы». Бородачи далеко не дураки. По их приказу у нас построен новый, еще более колоссальный спортивный стадион. Вот оно, наше будущее. Стадионы и пирамиды в трущобах. Таксист показал на пустырь, где гоняли мяч возбужденные до предела молодые люди. Наконец автомобиль остановился у настоящих пирамид в Гизе, которые по сравнению с трущобными казались не такими большими. «Самая высокая пирамида Хеопса, средняя возведена в честь его сына Хефрена, а самая маленькая — в честь внука Микериноса», — сознанием дела заявила Гипатия. «Дорогу им преградила шеренга вооруженных людей в форме». Старший по званию объяснил, что со вчерашнего дня посещать пирамиды туристам запрещается, а с 8 утра сегодняшнего дня пирамиды стали общенародной строительной площадкой, доступ на которую имеют только инженеры и рабочие. Давид и Гепатия попытались было подкупить офицера, но тот остался непреклонным. Тогда Давид попросил Абделя Тифа припарковаться в укромном месте и протянул ему несколько купюр, которые составляли сумму, намного превышающую стоимость поездки. Тот в ответ дал свою визитную карточку. «При необходимости звоните без малейшего стеснения. Телефон мой запомнить проще простого. Абдель 3434». 34. Ученые выгрузили рюкзаки, оборудование, и, пройдя немного, спрятались за сфинксом, скульптурой высотой двадцать метров. «Дождемся ночи», — предложил Давид, глядя на сфинкса. Его когда-то обезобразили пушечные ядра, выпущенные по приказу шейха. Динамита тогда еще не было, но тому правителю памятники, похоже, тоже не нравились. Сказала Гипатия, показывая на сколы и вмятины. Давид зажег переносную печку, поставил кастрюлю с водой, засыпал в нее лапшу быстрого приготовления и стал помешивать варево. «Знаете, раньше я как-то не интересовался, все времени не было. В самолете вы спали, но...» «Как бы это сказать...» «Вы, собственно, кто, мадемуазель Ким? Я имею в виду то, что выходит за пределы моих познаний о вас и вашей работе». Девушка откинула темную прядь, спадавшую на лоб, будто портьера. «До того, как рабочие уйдут со стройки и отправятся спать, у нас есть немного времени», — сказала она. Лицо ее приняла насмешливое выражение. Знаете, я всегда спрашивала себя, заинтересует ли вас когда-либо моя скромная персона. На самом деле меня зовут не Гепатия. Это имя я взяла себе в честь первой из известных женщин ученых. Я страстная поклонница Гепатии Александрийской. Для меня она была Леонардо да Винчи третьего столетия. Поскольку с ней расправились фанатики, я решила сохранить память о ней, позаимствовав это имя. Как же вас зовут на самом деле? Энсюн. Мы, кореянки, нередко берем себе сначала западное имя, а потом восточное, тем самым демонстрируя свою открытость по отношению к западным ценностям. Я родилась в Сеуле 27 лет назад. Мой отец Эбен — признанный специалист в области акупунктуры. Это он научил вас определять состояние здоровья людей по ушам. Он знаменитость не только у нас на родине, но и во всем мире. Именно он первым, Показал всем акупунктурный меридиан. Моя мать, Сунбок, тоже врач, рентгенолог. Это она помогла ему сделать открытие мирового уровня. Поэтому если я скажу, что акупунктура стала точной наукой благодаря моим родителям, это отнюдь не будет преувеличением. Показал акупунктурный меридиан. «Да». Благодаря радиоизотопному индикатору собственного изобретения и специальным сканерам. На данный момент успешные опыты проведены только на шимпанзе, но все уже убедились, что в организме существуют энергетические линии, не имеющие ничего общего ни с нервами, ни с венами. Рядом, чуть ли не задевая их крыльями, пролетела стайка летучих мышей. Девушка инстинктивно закрылась от них руками. Давид встал, отогнал их и вновь сел напротив. Родители хотели, чтобы я продолжила их работу и получила образование врача, специализирующегося на акупунктуре, в полном соответствии с традициями наших корейских предков. Я всегда думал, что это китайское искусство. До Китая оно существовало в Индии, а туда, по моему убеждению, пришло из Кореи. Доказательства тому я обнаружила во время своих археологических исследований. Но акупунктуры вы заниматься не захотели. Мой отец точно такой же, как вы. Он считает, что все придают слишком большое значение прошлому и совсем недостаточно будущему. Корея — страна с довольно болезненным прошлым, вообще предпочитает глядеть прямо перед собой и не оборачиваться назад. Отец считает, что археология совершенно бесполезна и что не надо отнимать у старых костей и городов, их драмы и тайны. Ваши родители — мудрые люди. Девушка разложила горячую лапшу по тарелкам и открыла два пакетика красного соуса. Они слишком добры, слишком умны, слишком великодушны, но они стали мне невыносимы успех которого они добились чрезмерен. Плохо иметь родителей-тиранов, но еще хуже отца и мать, не вызывающих ничего, кроме восхищения. Я никогда не смогу повторить их свершений, равно как и найти свою большую любовь, потому что они, помимо прочего, еще и обожают друг друга. Разве для людей нормально целоваться на людях, когда ему уже перевалило за шестьдесят. Во мне они души не чают. Такое ощущение, что меня все время мажут липким медом. Услыхав о ее столь нетипичной проблеме, Давид расхохотался. Понимаю, у меня тоже был отец, дорасти до уровня которого считалось невозможным. Найти в таких условиях свой собственный путь — Задача почти непосильная. Нет ничего хуже, чем иметь идеальных родителей, обожающих друг друга. Как жить? Как найти свою половину? Как добиться успеха в профессии? Не говоря уже о том, что для всех я была лишь маленькой Ким. Обычно жалуются на недостойных родителей, поэтому мне странно слушать человека, которого не устраивает то, что его отец и мать идеальны. Не смейтесь, это действительно было невыносимо. Едва достигнув совершеннолетия, я тут же уехала из Сеула в Париж и посвятила себя археологии. Передо мной стояла амбициозная цель. Если мои родители смогли понять язык тела, то я должна превзойти их и понять язык нашей планеты. А я присудил вам премию, чтобы вы могли двигаться вперед по избранному пути». Они стали есть лапшу, давясь и смущаясь неаппетитным видом блюда, которое с трудом лезло в горло. «Вашей помощью я воспользовалась, чтобы провести исследование у себя на родине». Бригада, проводившая земляные работы, случайно наткнулась на руины храма, построенного за две тысячи лет до Рождества Христова. По сути, они обнаружили первый уровень пирамиды. От нее осталось лишь несколько нижних этажей. Но я тут же подумала, что это может быть гробницей Тангуна, которого многие считают основателем корейской цивилизации. Впервые о таком слышу. Это одна из наших основополагающих легенд. Если вкратце, то Хванин, бог неба, послал на землю своего сына Хванунга, который впоследствии построил на вершине горы Пектусан волшебный город. Как-то раз к Хванунгу Пришли тигр с медведицей и спросили, как им стать людьми. Сын повелителя неба дал им зубчики чеснока и листья полыни, наказав уединиться в темной пещере, пять дней питаться только ими и больше ничего не есть. Тигр не выдержал столь строгого режима и сдался. Но вот медведица, С честью прошла через испытание и 20 дней спустя превратилась в женщину, которую нарекли Унне. Тогда она вышла замуж за Хванунга, и у них родился мальчик, Тангун. Как странно. Мы говорим о Корее у подножья сфинкса в самом сердце Египта. Наоборот. Это восхитительно. Все древние легенды тесно связаны друг с другом. Что же касается Тангуна, то позже он основал первую корейскую династию, государство Кочосон, столица которого располагалась на месте нынешнего Пхеньяна. Жаль, сегодня там правит тоталитарный диктаторский режим севера. Рано или поздно, но две Кореи обязательно воссоединятся. На этот счет у меня нет ни малейших сомнений. Однако речь не об этом. У нас и сегодня существует культ поклонения Тангуну. Называется он Чхан-Догья. На горе Пиктусан в его честь построен мавзолей. Но я, узнав о пирамиде неподалеку от Сеула, поняла, что настоящая усыпальница находится именно там. Я спустилась вниз и обнаружила фреску, которую показывала вам на фотографии. И какие же послания здесь передаются, как вы думаете? Она достала несколько снимков. Присмотритесь к изображению. Здесь все яснее ясного. Корейская пирамида, где был похоронен Тангум, является передатчиком средних размеров, а те, что обнаружены в Китае, Боснии и Мексике, маленькие передатчики. А как насчет пирамиды Хеопса? Это уже исполинский передатчик. Не исключено, что уникальная модель, по крайней мере, на сегодняшний день. А они хотят ее взорвать. Давид посветил на фотографии. Я убеждена, что наши далекие предки были мудрецами и умели разговаривать с геей. Разговаривая, они соскребли с дна кастрюльки остатки лапши, на вкус чем-то напоминавшей карамель. Гипатия подмигнула Давиду. «С вами все в порядке, профессор? Вы хорошо себя чувствуете? Не жалеете, что поехали со мной?» Ученый покачал головой. Погода здесь лучше, чем в Париже. Он отогнал нахлынувшее чувство вины перед детьми, тройняшки остались так далеко, и повернулся в сторону пирамиды Хеопса. Звездное небо, какое-то особенно яркое, придавало монументу странный ореол.